Глава 22. С чего начнём? Есть идеи? спрашивает Алис, не глядя на нас, она сосредоточенно лепит что-то из восковой свечки. Несмотря на царящее в таверне веселье, мы обсуждаем дальнейшие действия. Надо было пресечь этот разговор в самом его начале, но теперь уже поздно. Тебе можно совсем не начинать, замечаю я. Ты и так сделала предостаточно. Наверное, в моих глазах можно прочесть, что в тайне я ей очень признательна. Алис хочет, чтобы мы решали мои затруднения все вместе. Да, этого её духи. Она наставляет на меня восковую колбаску. Осторожнее с такими оскорблениями, ваше величество. Я ведь могу подумать, что ты говоришь серьёзно. Лем, сидящий рядом со мной, тяжело вздыхает. Знаю, о чём он думает. Его мысли отражаются во мне как в зеркале. Хотелось бы ненадолго притвориться, мол, теперь, когда я здесь, всё в полном порядке. И единственная проблема то, что нам с Леомом нужно заново узнать друг друга, привыкнуть. Леом встаёт со скамьи, но как-то неуклюже, не похоже на него. Принесу нам выпить, вдруг этот вечер ещё можно спасти. Я отмахиваюсь. Спасибо, мне сегодня хватит. Не успевает Лиам дойти до стойки, как Эмма, перегнувшись через стол, касается моей руки. Майлин, можно тебя на минутку? Поговорим в тишине. Я киваю и встаю из-за стола. Что-то мне не по себе. Мать Лиама встретила меня сердечно, но была молчалива. Слушала мой рассказ, не задавая никаких уточняющих вопросов. Уверена, она вообще не рада моему возвращению. Дай как она может этому радоваться? Из-за меня и её сыну пришлось столько всего пережить. Накинув шубы, мы с Эммой выходим на улицу. После задымлённой таверны звенящий морозный воздух щиплет лицо. Эмма смотрит на увенчанные снегом горы, которые выделяются на фоне ночного неба. Даже не знаю, что сказать, шепчет она, когда я уже собираюсь заговорить с первой. Когда Томас сообщил, что ты здесь, она не надолго умолкает. Не вернись ты, было бы легче. Мальчик усаивает нижнюю губу. Однако, светлым и улыбчивым голосом продолжает Эмма. Слемам не бывает легко, и в этом нет его вины. Знаешь, маги откачей снов непредсказуемы. Она пропускает целые поколения. игнорирует наследников клана один за другим. А когда они совсем забывают, вдруг наносит удар. У нас с питом нет магии. Мы даже не знаем, откуда она взялась. И никак не могли помочь нашему мальчику с ней совладать. Это магия, настоящее чудовище, Майлин, неукротимое и жестокое. Я много лет считала её проклятием. По коже бегут мурашки. И зимняя ночь тут совсем ни при чём. Потому что Леому приходилось её скрывать, и поэтому тоже. Но прежде всего он должен был научиться управлять магией самостоятельно, без наставника. Леому потребовалось много времени, чтобы заставить магию делать то, что ему нужно. И всё равно она вытворяла разные вещи. Что именно? Шепчуя, Магия создаёт сны и иллюзии, которые выглядят очень реально. Никому и в голову не придёт, что это мираж, объясняет Эмма. И магии всё равно, на кого воздействовать. Даже на вас. Даже на Лема. Все детишки видят дурные сны. Олеэм реагировал на них так остро, будто сам являлся их частью. Когда он был совсем маленький, Мне часто казалось, что он больше не проснётся и навсегда останется во снах. В сладких грёзах или ужасных кошмарах. Вот что творит эта мерзкая магия. Она погребает разум под видениями, и откопать его нечеловечески тяжело. Чувствую ком в горле. Как это невыносимо быть не в силах помочь собственному ребёнку. Зато теперь я понимаю, почему Лиам в одиночку принимает решения, которые причиняют столько боли другим. С малых лет он привык, что ему не могут помочь даже люди, которые его любят. Единственный, кто может его защитить это он сам. Я вздохнула с облегчением, когда Лиам лишился магии. Из-за чувства вины голос Эммы почти срывается. Только не рассказывай ему, пожалуйста. он не поймёт и не простит. Лем всем сердцем любит это ужасное чудовище, хотя оно принесло ему столько горя. Я никогда не могла этого постигнуть и очень обрадовалась, когда магию уничтожили. Думала, что мой сын наконец-то освободился от магии. Я знаю, что чувствовала Эмма, и даже её понимаю. На эти слова неподъёмной тяжестью ложатся на моё сердце. Может, я сама люблю чудовище? Но оно куда ужаснее магии Лемо. Оно убьёт меня. Я ни на секунду об этом не забываю, но порой мыслю как фаталистка. Словно моя судьба предрешена. Только я не готова с этим мириться. Мне хочется самой решить, кто я такая. Летом встретив тебя. Продолжай тема. Я подумала, что ты сможешь исцелить его раны. Лиам больше не был одинок, он был счастлив. А затем я всё испортила. Чуть слышно шепчу я. Подойдя, Эмма берёт меня за руки. Глупости. Ты подвергла себя огромной опасности, и я навеки твоя должница. Благодаря тебе вызволили Шеймса. Я отмахиваюсь. Ничего героического. Про планто мне не сказали. А знаю я о нём. До сих пор не уверена, что согласилась порискнуть. Когда Лиам вернулся из дворца. С этими словами Эмма достаёт платочек и прикладывает его к носу. Вернулся без тебя, но с шеемусом и с множеством новых демонов. Мне показалось, что чудовище снова овладело им. Меня как холодной водой окатило. Ты имеешь в виду магию? В моей памяти что-то зашевелилось, но я не поняла что именно. Эмма кивает. Лем снова потерялся. Но не во снах, а за улыбкой и уверенными, что он в полном порядке. Он снова стал тем, до кого я не могла достучаться. Никто из нас этого не может, даже Алис. Слова Эммы меня не удивляют. Они лишь причиняют мне боль. Готова поспорить, что знаю о похождениях Лема в дворцовых подземельях гораздо больше, чем он рассказал своей семье. Я видела сны Лема. И если в них хоть частично отражается то, что ему пришлось пережить, значит, все его заверения, мол он в полном порядке, только личина. Защита, благодаря которой он ещё держится. Он заслуживает лучшего. просто заключает Эмма. Не придумав ничего лучше, я крепко её обнимаю. Она переводит дух. Мне хотелось бы пообещать, что я присмотрю за ним, говорю я, осторожно подбирая каждое слово. Только никто не может защитить Лему. перебивает меня Эмма, с печальной улыбкой вытирая глаза. Кому, как не мне это знать? Я ведь пыталась Но вдруг Леска и на такое способна? Не знаю. Ещё как знаю. Но не хочу рушить надежды Эммы. Смерив меня долгим взглядом, она с удивлением щурится. Ты что-то делаешь с людьми. Тебе об этом известно? Понятия не имею, о чём она. Поэтому мотаю головой. Я собиралась поговорить не о Леаме, а теперь стою здесь и изливаю душу. Почему? Может, тебе было нужно о нём рассказать? Эмма вдруг сделалась до обидного подозрительной. Так о чём ты хотела поговорить, если не о Леаме? допытываюсь я. Леа Скай. Голос Эммы звучит твёрдо. Скрестив руки на груди, она придерживает мою шубу. Прошу, Майлин, не думай, что я тебе не доверяю, только ты Не доверяешь ей. Я чуть не рассмеялась. С чего я взяла, что я доверяю Лиаскай? Да, мне нравится чувствовать у себя в голове её нежность, любопытство и дружелюбие. Но я ни на секунду не забываю, что она убивает меня. Медленно, украдкой, ласковыми прикосновениями. Мы, в смысле, жители деревни, долго размышляли. Ясное дело, для раздумий уже поздно. Однако ты должна сказать нам правду, Майлин. Сердце у меня забилось быстрее. Конечно. О чём вы хотите узнать? Лиаскай знает, что мы здесь. Мне это известно, и я готова ответить в ту же секунду. Но почему-то решаю пойти по шепчущим нитям, которые Лиаскай придёт в моих мыслях. И становлюсь единым целым с ней. Вижу, что видит она. Чувствую, что чувствует она. Она расстилает передо мной свой дар ночь. Она тёмным покрывалом лежит на земле, мягко окутывает всё живое, дышит мечтами, слезами и тихим смехом. Прославляет каждую человеческую жизнь, будто она бесценна. Все снежинки падающие с неба, С благоговением касается жизни. Эмма неуверенно сжимает мою руку, и я понимаю, что овлеклась. Улыбаясь в небо. Да чего глупо это выглядит со стороны. Не переживайте, говорю я. Лиа Скай знает, что здесь живут люди. Лицо Эммы словно заледенело. И всегда знала, объясняю я. Она знает о каждой жизни. И каждая жизнь для неё бесценна. В Ляскае многого стоит бояться, но только не её саму. Она гораздо старше культа, который создали люди в её честь. Из всех ритуалов значение для неё имеет только коронация королевы. Я меланхолично улыбаюсь, ведь этот ритуал касается меня самой. Скажи другим, чтобы они поверили в увиденное. В утро в чистую воду рек в ветра, которые несут дождь и зной поля Елиса, разных животных и ломящиеся от припасов кладовые. Испроси их, действительно ли они боятся, что ли Аска их не любит? Мать Леа смотрит на меня как на божественное чудо. Я даже испугалась, что она вот-вот падёт ниц. Нам Нам возвести храм? В деревне есть нуждающиеся, кому нечего есть. Нет, мы заботимся обо всех. Это шепчу я. И есть истинный храм. Другого ли искать не нужно. Мы вернулись в таверну. Алис с Лемом шутливо перепирается. Сара, Томас и Джонатан робятся в элементе. Эта дурацкая игра с картами и деревянными кубиками, и я непременно хочу научиться в неё играть. Шеймус положив голову на стол, медленно моргает. Глаза у него слепаются. Скрипачка больше не играет, а инструмент она отдала какой-то девчушке по младше, которая терпеливо пытается извлечь из него хоть один мелодичный звук. Наверное, владелец таверны попросил их об этом. чтобы люди наконец разошлись по домам. Лео улыбается мне и слегка пододвигается на скамье, освобождая место. Сажусь рядом с ним. Не удержавшись, встряхиваю волосами, и капли растаявшего снега летят прямо на Лео. Но он этого словно не замечает. Вот и ты. Отлично. Алис Надеждей смотрит на меня, будто ожидая помощи. Лем сообщил, мол, вы собираетесь вызволить Серце Аризбета. Я медленно киваю. Истинная королева сказала, что в руках Боссверт от него будет много вреда. Об этой королеве мы ещё поговорим. Такое впечатление, будто Алиса сомневается в моей истории. Уверена, о ней что-то написано в старых книгах. А пока не будем верить всему подряд. Почему это ты решаешь, кому или чему мне верить? Выгнув бровь, интересуется Лем. Разветая её советница: А что? Ей советница безнадобности? Извительно парирует Алис. Подумайте вот над чем. В голове Майлин кроется огромная сила. Перегнувшись через стол, она стучит по моей лбу. И эта сила может влиять на её разум. Нет, отвечаю я. Сначала она пыталась это делать, но смирилась с моим отказом. Она скорее Гости. Гости, которые тебя отравляют. Алис делает глоток, глядя на меня поверх кружки. Очень мило. Выс отец мне поспоришь. Как глупо, что в голове нет обратного отчёта, который дал бы понять, сколько я ещё проживу. Лем кладёт мне на плечо руку. Он может только утешить, но не защитить. Давайте смотреть правде в глаза, говорит Алис так, будто речь идёт о каком-то пастике. Гостей надо прогнать. Лем полагает, что ничего у нас не выйдет, однако Лем тихоло вздыхает. То, что ты называешь прогнать, чуть меня не убило. А ведь это была лишь слабая магия, заключённая в руках. У Майлин в голове та, кто создала всю магию. Её так просто за дверь не выставить. Ты просто был у них первым, раскрасневшись, настаивает Алис. И я знаю, они много разделали это после тебя. И вреда было меньше. Мы можем хотя бы спросить. А ком вы? Не доумеваю я. Алистер торжествующе усмехается, будто я только что приняла его сторону. Близнецы из Бельдара. Бельдар. У меня перехватывает дыхание. Натаниэль ждёт в Бельдаре. В ущелье, когда он был тяжело ранен и думал, что умрёт, он просил меня пойти в Бельдар. У тебя есть аргументы против? спрашиваю я Лем. Не хочу зря бередить его раны. Лем качает головой. Только порушившиеся надежды. Значит, отправимся в бильдар, решаю я. Перевожу взгляд на Лис. Скоро усмешка сползёт с её лица. Тебе не понравится, кого ты там встретишь.